Глава восьмая. Берлога. Через три дня после того, как Сосиска предрек его участь, Пиджак решил заглянуть в отчхаусес к своему приятелю Руфусу. Несмотря на предсказание Сосиски, что мир рухнет, Пиджак никаких признаков того не видел. Он, как всегда, шатался по девятому корпусу, спорил с хетти в коридоре, потом плелся в офис соцслужбы в центре Бруклина где на него, как обычно, не обратили внимания. Потом на свои халтурки. Прихожанки из пяти концов согласились по очереди сажать Толстопалова на автобус до общественного центра и даже брали его к себе переночевать. Пять концов заботиться о своих, хвастался перед друзьями пиджачок, хотя ему приходилось признать, что друзей у него становилось все меньше и меньше после того, как умерла хетти и пропали те рождественские деньги. Прихожанки, помогавшие с толстопалым, об этом даже не заикались, из-за чего он чувствовал себя еще более виноватым. Он видел, как они каждую неделю кладут на поднос для сборов конверты с долларами и четвертаками. Уже заходил для очистки совести в кабинет пастора Го после обсуждения Библии. «Я эти деньги не прятал», — сказал он пастору Го. «Я понимаю», — ответил пастор. «Он был веселым и добродушным человеком с приятной внешностью, ямочкой на подбородке и золотым зубом, сверкавшим, когда он улыбался, то есть часто. Но в тот день пастор не улыбался. Оказался обеспокоенным. «Кое-кто из общины недоволен», — осторожно сказал он. «Вчера по этому вопросу собирались диаконы и диаконисы». Я заглянул на минуту. Слышал резкие слова. «И что вы им сказали?» Я ничего не мог сказать. «Никто не знает, как много денег накопилось в кассе». «Кто сколько положил? Один говорит, пожертвовал столько-то, другая говорит, что она намного больше. Диакониса за тебя горой. Они понимают, Хэтси. А вот диаконы нет». Пастор прочистил горло и понизил голос. «Ты уверен, что деньги не завалялись дома в каком-нибудь комоде?» Пиджак покачал головой. «Сколько чахоточному постель не меняй, все равно итог один, пастор. Меня уже воротит от этой истории». «Можете плеснуть мне в рожу водой, если я не искал деньги каждый день с тех пор, как умерла хетти «Обшарил каждый закуток. И обшарю еще», — сказал Пиджак, полный сомнений. Он обускал все уголки квартиры, о которых только мог подумать и ничего не нашел. «Да куда же их задевала хетти Он решил найти Руфуса, своего земляка из Южной Каролины. У Руфуса всегда водились светлые мысли. Пиджак взял бутылку Seven Crown от Сигрэмс, которую в прошлый четверг увел в магазине Иткина по пути на выход и направился в котельную Watch Houses, где работал Руфус. Он думал променять Сигрэмс на бутылку Руфусовского конга и в процессе выслушать мысли и советы дворника. Руфуса, худощавого человека с шоколадной кожей, он нашел на полу котельной, где тот в обычной синей промасленной униформе жил хозяйство с руками и чуть ли не с ногами погрузился внутрь огромного, мучительно ревевшего электрогенератора. К двигателю генератора вела открытая дверца, и тело Руфуса почти целиком скрылось там. Ревел генератор так громко, что пиджаку пришлось подойти вплотную и орать, пока Руфус не оторвал взгляд от пола и не ухмыльнулся во все золотые зубы. «Пиджачок!» — воскликнул он быстро настроил машину и срезал децибелой, потом извлек длинную руку из мотка торчащих изнутри проводов, чтобы пожать руку. «Ты за что мне зла желаешь, Руфус?» нахмурился пиджак, отступая от протянутой руки. «А что я сделал? Ты же знаешь, негоже встречать друга левой рукой». «А, прости!» Руфус нажал на кнопку, и машина затихла до медленного ворчания. Все еще, сидя с расставленными ногами, Руфус вытер правую ладонь ближайшей тряпкой и протянул. Пиджак пожал ее довольным. «Что у тебя там?» — кивнул он на генератор. Руфус смотрелся внутрь. «Шалит каждую неделю», — сказал он. «Кто-то живет провода. Крысы? Они не такие тупые. По Бруклину ходит что-то нехорошее, пиджачок». «Мне ли не знать?» — ответил пиджак. Залез в карман и извлек на свет непочатую бутылку Сиграмса. Посмотрел на алкоголь... И вздохнул, решив все-таки не менять его на Конга. «Руфус нальет и так. Лучше разделить», — подумал он. Вскрыл, подтянул к Руфусу ящик, присел, отпил, потом сказал. «Тот к мистеру Иткину приходил за бухлишком мужик из наших родных краев. Сказал, что проснулся с утра и нашел в сити жены остатки желе. Да ладно! Она что, пекла? Пекла накануне вечером печенье. Он говорит, она за собой все вымыла. Оставила тарелки сушиться на ночь. И вот с утра этот тип, ее муж, входит на кухню и видит желе в сите для муки. Руфус тихо присвистнул. «Моджо?» — спросил Пиджак. «Кто-то его явно сглазил», — сказал Руфус. Потянулся за бутылкой и сделал глоток. «Наверняка жена», — сказал Пиджак. Руфус довольно заглотнул и кивнул. «Еще переживаешь из Ахетти?» Вместо ответа пиджак сам протянул руку к бутылке, которую Руфус уступил. Хлебнул, проглотил и только после этого ответил. «Мне надо возместить церковные деньги рождественского клуба. За ними следила хетти Мне она никогда не говорила, куда их кладет. А теперь вся церковь из-за них караул кричит». «И сколько там?» «Не знаю. хетти никогда не говорила, но немало». Руфус усмехнулся. «Скажи этим верующим...» Пусть помолится о деньгах. Сосиску он попроси. Пиджак грустно покачал головой. Руфус с сосиской не ладили. Не помогало и то, что Руфус был одним из основателей Баптистской церкви Пяти Концов и ушел из нее четырнадцать лет назад. С тех пор он ногой не ступал в церковь. Сосиску же, которого сам Руфус и привлек в Пять Концов, теперь приняли в дьяконы. А дьяконом раньше был и Руфус. «Как же возмещать, если не знаешь, сколько нужно? Может, там и нет ничего, только наперстки до да три зуба от зубной феи сказал Пиджак. Руфус ненадолго погрузился в размышления. «Есть в пяти концах кое-кто, кто может знать, где деньги», — сказал он задумчиво. «Кто?» «Сестра Полета Чикса». «Я помню сестру Пол», — приободрился Пиджак. «Мамка Эдди Чикса? Она еще жива? Ей уже должно быть хорошо за сто. эдди давно умерла». «Давно, но сестра Пол, сколько мне известно, еще жива», — сказал Руфус. «Она дружила с хетти эти раньше навещал ее в доме престарелых в бенсон -Херсте. «А мне никогда не говорил об этом», — с обидой сказал Пиджак. «Жена никогда не рассказывает мужу всего», — ответил Руфус. «Поэтому я и не женился». «Сестра Пол ничего не знает про церковные дела. Их вела хетти Ты еще не знаешь, что сестра Пол знает и чего не знает». Она старейший член пяти концов. Была здесь, когда основали церковь. Как и я. Нет уж, старичок. Здесь была хетти А ты еще оставался дома, пока тебе пальцы на ногах отпиливали. Приехал ты год спустя, уже после того, как вырыли котлован. А хетти присутствовала, когда строили церковь. Я про само здание. Когда вырыли котлован. Но я тоже немного застал. Но ни котлована ни закладку кирпичей, сынок. И к чему ты это? А к тому, что ничего ты не помнишь, ведь в давние времена деньги рождественского клуба собирала сестра Пол еще до срока Хэтти. И уверен, ей что-то да известно насчет того, где теперь те деньги. Ты-то почем знаешь? Ты ушел из пяти концов 14 лет назад. Если человек не рукоположен, это еще не значит, что у него котелок не варит. Сестра Пол жила в этом самом здании, пиджачок, в наших watch houses». Больше того, видел я и рождественскую кассу. Был бы ты детем, Руфус, я бы взял розгу и лупил бы тебя до соплей за вранье. Не видел ты никакую рождественскую кассу. Я часто водил сестру Пол в церковь и обратно. Когда в округе стало страшновато, она опасалась, что ей кто-нибудь даст по голове из-за денег, вот и просила меня время от времени сопровождать ее на службу. Ей не полагалось разгуливать с рождественскими деньгами, Надо же их куда-то прятать после сбора. Так-то она прятала в церкви. Но не всегда было время дожидаться, пока церковь опустеет. Иногда народ задерживался в рыбный день, или пастор затягивал проповедь, или еще что. И ей наставала пора возвращаться домой. Вот и кассу она брала с собой. А что же не запирала в кабинете пастора? Какой дурак будет хранить деньги рядом с пастором?» Сказал Руфус. Пиджак знающий кивнул. «Однажды сестра Пол мне сказала что где-то в церкви у нее есть хорошее укромное местечко для кассы», продолжил Руфус. «Не знаю где, но если не получалось спрятать там, то она забирала деньги с собой до следующего воскресенья. Так-то я и узнавал, что они при ней. Потому как тогда она просила меня проводить ее, а я, понятно, был только рад. Она мне скажет, «Руфус Харли, ты не человек, а человечище, вот ты кто. По что не вернешься к нам в церковь? Ты не человек, а человечище, Руфус Харли». «Вернись в церковь». «Но я больше в церковь не ходок». Пиджак задумался. «Это же когда все было, Руфус? Теперь-то мне сестра Пол ничем не поможет». «Ты не знаешь, чем поможет, а чем нет. Они с мужем, первые цветные в нашем районе, пиджачок, приехали в сороковых, когда еще ирландцы и итальянцы вышибали дух из цветных за то, что те перебираются в кос. Сестра Пол с мужем устроили церковь у себя в гостиной. Между прочим, я сам присутствовал» когда для пяти концов рыли котлован. И рыли-то четыре человека. Я, ее, дочка Эдди, твоя Хэтти и калека-итальянец из этой округи. Что за калека? Да уж забыл, как звали. Помер давно. Он шибко помог пяти концам. Имя сейчас не припомню, но она какое-то итальянское. Элли или что-то там этакое. Кончалась на И. Ну, сам знаешь итальянские имена. Чудной, калека. Только одна нога ходила. Ни мне, никому другому. И слова не буркнул не удостаивал негров внимания, но церковь пяти концов поддерживал обеими руками и был, видать, при деньгах, потому что имел экскаватор и нанял бригаду итальяшек, которые на английском не бум-бум, и они закончили котлован и нарисовали на заднем фасаде тамошнюю картину Иисуса. Тот и Иисус назади. Того Иисуса рисовали итальяшки. От начала до конца. «Не мудрено, что он был белый», сказал Пиджак. «Пастор Го...» просил меня с сосиской помочь сыну сестры Бип, Зику, его покрасить. Ну и глупо, хорошая была картина. Так она же не на месте, только он теперь цветной. А следовало оставить как есть, память о том, кто привез экскаватор и всех тех итальяшек. Вспомнить бы только, как же его звали. Вот сестра Пол вспомнит, они ладили, она ему нравилась. Она в те дни была загляденье, знаешь ли, уже в возрасте по ту сторону 75 на вскидку, но, Господи, какая же! Я бы ее не прогнал из постели за то, что крошит крекерами, прям скажем. Не в те времена. Все было при ней. Думаешь, у них было?» Пиджак покачал рукой. Руфус ухмыльнулся. «Сам знаешь, в те времена этого везде хватало. Она разве не была замужем за пастором?» «Когда тот образина говорил хоть слово поперек?» – прыснул Руфус. «Он и ломаного цента не стоил». Хотя, если честно ответить, не знаю, было у нее с ательяшкой чики-брыки и и туда, и сюды, или же нет, просто ладили, и все. Только с ней он и разговаривал. Без него нам пять концов было бы не построить. Мы закончили котлован только когда пришел он, а копать пришлось немало. Так-то возвели эту церквушку, пиджачок». Руфус помолчал, вспоминая. «А ты знал, что это он так назвал церковь? По задумке была, понимаешь, баптистская церковь четырех концов, «Север, юг, восток и запад». Означало, что десница Божья накрывает со всех сторон. Это по мысли пастора. Но когда итальяшка нарисовал на задней стене картину, кто-то сказал, «А давайте сделаем пять концов, раз Иисус сам по себе сторона света». Пастору это было поперек горла. Он говорил, «Я вообще о картине не просил». Но сестра Пол топнула ногой. На том и порешили. Потому стало пять концов, а не четыре. «Кстати, картина назади так и осталась?» «Еще бы! Репьем поросла, но на месте!» «Там сверху все еще написано «Пусть Господь хранит тебя в своей ладони». «Не закрасили ведь?» «Боже, нет!» Слова мы не закрашивали, Руфус. «Ну и не надо. Это ему почесть, итальяшки. Давно уже умер. Человек сделал богоугодное дело. Чтоб делать богоугодное дело, пиджачок, не обязательно простаивать в церкви все воскресенья напролет. Мне-то что со всего этого?» Ты спросил меня сестре Пол, пиджачок. А я рассказал. Ты бы к ней съездил, наведался. Вдруг она что-то знает про эту кассу. Может, сама надоумила Хэтти, где ее прятать?» Пиджак задумался. Долгая поездка на подземке выходит. «А что тебе терять, пиджачок? Одна она осталась с тех времен. Я бы с тобой съездил. Хотел бы с ней повидаться. Но белый народ в Бенсон-Херсте суров. Как только видит негра, сразу хватаются за пистолет». При упоминании пистолета Пиджак побледнел и снова потянулся к Сиграмсу. «Как же чертовски сложно жить!» — сказал он, делая затяжной глоток. «Может, сосиска с тобой съездит? Он слишком занят. Это чем же?» «А, на него что-то нашло!» — сказал Пиджак. «Ходит по округе и грешит на людей в том, что они его не помнят». Чтобы сменить тему, он кивнул на генератор. «Тебе помочь? Что с ним?» Руфус снова смотрелся в кишки старого механизма. «Ничего такого, что я не починю. Гван в Бенсер Хест, улаживай свои дела и передавай сестре Пол привет от меня. Но вот бутылку оставь. Порой человеку надо стряхнуться Разве ты не гонишь Кинг-Конг?» Руфус присел на колено и сунул голову обратно в генератор. «Я всегда гоню Кинг-Конг», — сказал он. «Но он состоит из двух частей. Сперва Кинг, а потом Конг. Кинг — это как расплюнуть». Приготовила вперед. А я жду Конга. Это требует времени. Он нажал кнопку на вакуум машины, и генератор заикнулся, закашлялся, на несколько секунд завыл от боли, а потом ожил и заревел. Руфус взглянул на пиджака, перекрикивая шум. «Гванг, сестре Пол! Расскажешь потом, как она поживает? Да не забудь в Бенсон Херс надеть ботинки для бега!» Пиджак кивнул, сделал последний глоток сигромса и двинулся на выход. Но вместо задней двери выбрал ту, что вела в короткий коридорчик и к лестнице у подъездной двери, выходящей на двор. Как только он открыл дверь на улицу, из подсобки под лестницей показалась высокая фигура в черной косухе и стала бесшумно подкрадываться с трубой в руках на изготовку. Фигура была в двух шагах, когда с лестницы позади вдруг свистнул бейсбольный мяч тюкнул человека по темечку и с грохотом отправил его обратно в кладовку. В следующий миг двое мальчишек, не старше 9 пронеслись по лестнице, шмыгнув мимо удивленного пиджака. Один подхватил лежащий у двери мячик и спешно выпалил «Привет, пиджак!», после чего мальчишки скрылись за дверью, соскочили со ступенек и бросились прочь из виду, оставляя позади только смех. Раздраженный пиджак быстро вышел за ними на двор, чтобы крикнуть след «Не носитесь!» «Про бейсбольное поле, что ли, никогда не слыхали?» Он протопал по ступенькам в их сторону, так и не заметив человека за спиной. А в подсобке расселся на заду Эрл, боевик банча, вытянув ноги в приоткрытую дверь и привалившись спиной к стене. Тряхнул головой, чтобы прочистить мозги. Нужно было пошевеливаться доживо, пока не спустился кто-нибудь еще. Он учуял запах отбеливателя. Вдруг понял, что у него промок зад. Ноги лежали поверх желтого ведра на колесиках с грязной водой, которая перевернулась. Он отклеился от стены, уперся руками в пол и обнаружил, что правая ладонь вляпалась в мокрый конец швабры. Вторая угодила в какое-то устройство. Он повозился и пнул дверь, открывая ее нараспашку. На свету, к своему ужасу, разглядел, что левая рука лежит на мышеловке с дохлым пушистым клиентом. Он с криком вскочил на ноги и пулей вылетел из кладовки по коридорчику за дверь, спешно прошел по двору к ближайшей станции метро, панически оттирая руку о косуху и чувствуя, как ветер холодит промокшие штаны и кроссовки. долбаный старикашка!» — пробормотал он.